а все-таки начальником приемной комиссии быстрее стану. Поглядим, беспечно воскликнул Андрей. Дверь за Катюшей захлопнулась, и Андрей опять остался один. Кажется, тьфу-тьфу, не сглазить бы, подумал он. Вечеринка обещает быть удачной. А ведь он не очень-то и хотел ехать сюда. Андрею нравились мужские сейшны с банькой, преферансом с спорами о политике и футболе, анекдотами и спонтанными состязаниями в остроумии. Нынешний между собой был по определению женским. Вечеринку организовали четыре подруги – Катя, Валюха, Настя и Мэри – собрались в память о времени, когда они были очень молоды и отчаянны, когда они были командой. И Фомич, безусловно, симпатичный человек, тоже был из того их прошлого времени – А он, Андрей, в купе с Настиным недоноском, оказывались на этом сборище ни прише ни пристегни Но очень уж Катюшке хотелось, он видел это, чтобы он поехал с нею. Ей хотелось показать, что она не одинока, продемонстрировать Андрея подругам, погордиться. А это лестно, черт побери, что ты из тех, кем женщина может гордиться. Андрей подкинул в очаг еще пару полешек. Костер полыхал вовсю. Трудно поверить, подумал он, что когда-то эти четыре девчонки, такие разные, собирались вместе каждые выходные, жили в одной комнате, ходили вместе в столовку, выпивали, кадрились с мужиками. Да, черт возьми, наверняка кадрились. Что-то об этом и в Катиных рассказах проскальзывало. А самое главное, эти девушки были заняты тем, что прыгали с парашютом каждую субботу, всякое воскресенье, все лето, всю зиму. Только в осеннюю и весеннюю распутицу делали перерывы. Прыгали по пять, семь, десять раз ежедневно. Неслись к земле со страшной скоростью в бездонной выси, а по пути встречались в воздухе. Организовывали в полете всякие фигуры. По команде одной из них, а, кстати, надо бы спросить Катю, Кто из них тогда командовал, Настя, наверное, рассыпались, разлетались в воздухе, раскрывали парашюты, приземлялись. Отчаянные головы. Слава Богу, что все это у них позади. У Катюши, во всяком случае, позади. Слава Создателю, угомонились, утихомирились. Я бы здесь на земле извелся, подумал Андрей, если бы Катя носилась где-то там за облаками. От одной мысли все внутри холодеет. А почему им нельзя было заниматься каким-нибудь спокойным, благородным спортом? Теннисом, плаванием, фигурным катанием? Нет. Потянула в облака. И ведь у каждой из них по куче прыжков. У Кати, кажется, 478. У Мэри того больше, вроде бы даже за тысячу. Она... По-моему, и до сих пор прыгает. Надо бы спросить, сколько там набралось у Насти и у Валентины. Тоже, наверное, под 500. А у Фомича вообще какая-то оглушительная цифра — 10 тысяч прыжков, что ли? Но ну, это его жизнь, его судьба. На то он и директор аэроклуба. На крыльцо из особняка вышла Валентина. Эй, Костровой! — весело окликнула Андрея. — Когда угли будут, шашлык мы нанизали. Народ уже жрать просит. Еще пятнадцать минут глянул на часы Андрей. — Да вы закусывайте пока. Нет, — Нет-нет, мы без тебя не будем, и без шашлыков тоже. Рюмочку тебе вынести? — А вы там уже выпиваете? — Естественно. — Тогда тащи бутылку. Сухого, если есть? — Есть сухое? — Мэри какую-то гадость молдавскую притащила. «Сейчас принесу. Валенки только надену». Около восьми вечера компания наконец-то уселась за стол. Валентина сервировала его в огромной гостиной. Стол удался на славу. Валюха расстелила крахмальную скатерть с чем в рекламе отбеливателей поставила сервиз из тонкого немецкого фарфора, достала столовое серебро богемского стекла, фужеры, бокалы и рюмашки, накрахмаленные салфетки, потушила верхний свет, зажгла не менее двух дюжин свечей. Кроме того, комнату освещал то глухомерцающий, то вдруг вспыхивающий камин. По центру стола